Глава п я т Физическая работа п о р о й н е изматывает так, как сильные эмоции. До сих пор я старалась не думать о том, что маме меня не пророчили. Все эти ритуалы старейшины, воля богов, в кругах обычных людей казались чем-то далеким, не имеющим отношения ко мне. Мысль о том, что я принцесса, которая не должна существовать, т а к д а в н о с сидела внутри, что уже перестала тревожить. Невозможно жить в постоянном страхе. и я научилась жить с ним, не давать себе влюбляться, наслаждаться тем, что имею. Сейчас я впервые задумалась, что возможно время прятаться прошло, и если из-за истории со с м е л е м правда обо мне выйдет наружу, лучше владеть информацией. Я твердо вознамерилась узнать как можно больше о таких же, как я. Это редкость неблагословленные д е т и но в с ё же история знает несколько случаев. Не мешало бы сходить в архив. Но для этого сначала надо было вернуться с практики и постараться не вылететь из университета. Я усилием воли загнала страхи все мысли об этом подальше. Что толку изводить себя страданиями, если реальная возможность что-то сделать лишь н е я с н о м а я ч и т в далеке. Я пришла, вернее будет сказать приползла в свою комнату, когда уже рассвело, сопухшими от напряжения и н е д о с ы п о глазами. Видук был. Я успела поглядеть на себя в большое зеркало, висевшее в коридоре, не очень. к э д е р н спал на моей кровати в одних штанах, не укрывшись даже пледом. Настроение было не то, чтобы думать о мужчинах, но я все же скользнула взглядом по спокойному, расслабленному лицу и тренированному торсу. Он явно много времени уделял занятиям спортом, хотя я никогда не видела его в спортивном зале или на турниках. Если бы я о с т а л а с ь во дворце, сейчас он бы не ночевал в домике прислуги в лесной глуши, а готовился к королевской свадьбе. Считается хорошей традицией выдать принцессу замуж в день магического совершеннолетия. Почему вдруг у э л в и д а проснулся ко мне интерес? Этот вопрос преследовал меня с той неловкой встречи в кабинете. А если боги предопределяют не только продолжение рода, но и связывают наши судьбы? Если Кедерн не жених принцессы Дейнатары, выбранный королем, а единственно возможный избранный богами, в последнее время я слишком часто мысленно возвращалась в ту семью. Воспоминания причиняли боль. Лорд Элвит, можно я посплю? Очень тихо попросила я, мечтая только о том, чтобы л е щ ч е закрыть глаза. Директор мгновенно проснулся. Дина. Сонно он выглядел забавно. Что-то случилось? Я устала. Можно я лягу спать? Мир вдруг зашатался, и я, ухнув, опустилась на краешек постели. Дина, «Да что случилось? спросил он. Ничего, прошептала я. Устала. Я немного посплю. Сил хватило лишь, чтобы улечься поудобнее и закутаться в плед. даже острое чувство неправильности происходящего не напомнило о себе, хотя когда я засыпала к е д р р н все еще не спешил покинуть комнату. Пробуждение было быстрым, стало о щ у т и м о легче, по крайней мере усталость уже не чувствовалось, да и настроение стало куда лучше, чем утром. За окном уже стемнело, очевидно я пропустила все приемы пищи и теперь останусь голодной. И часто у вас с Армат бывает такое. Раздался голос откуда-то сбоку. Не желая шевелиться, я скосила глаза. Директор за неимением стульев и кресел сидел прямо на столе и что-то писал в большом блокноте. От внимательного взгляда медных глаз мне стало н е п о с е б е Какое? Голос у меня был сиплый. Обмороки. Я не падала в обморок. Я просто устала после ночного дежурства и очень хотела спать. Дейна. Кедрон снова з а к а т и л глаза. Когда-нибудь я его убью. Что? Я могу отличить о б м о р о к от простого желания лечь спать. Вы едва дошли до постели. Он не мигая уставился на меня, и мне показалось, будто у меня волосы на затылке зашевелились. Порой кажется, что Кедрон прекрасно знает, кто я, и просто играет жертвой, прежде чем ее поймать. Я был на войне, Дейна. Я видел, как люди падали в такие обмороки от переизбытка эмоций, от нежелания воспринимать реальность. И если бы не мое заклинание, вы бы чувствовали себя гораздо хуже, нежели сейчас. Я м о л ч а л а ошарашенно глядя на директора. Заклинание? Я что, действительно была в таком состоянии? Кажется, я недооценивала влияние прошлого. Не найдя, что ответить. Я решил а сменить тему. Почему вы не уехали? Прости, Кэдерн е д о у м е н н о уставился на меня. И почему он постоянно путает, обращаясь ко мне? Ты свы. Но «Ну, я думал, а вы уедете, переночевав. Ответила я. Вы убедились, что я в порядке, и мне не грозит опасность со стороны семьи с м и л я п р и ч и н оставаться больше нет, как и номеров в отеле. Вы должны мне ужин. Да, которые я проспала. Хорошо, хоть они не суммируются. Сармат. к э д е р н рассмеялся. Не надейтесь так легко от меня избавиться. Я дождусь свободного номера, оплачу его и проведу тут свои каникулы. И основам. Что? Я забыв о слабости вскочила. Вы что собираетесь жить здесь, пока не освободится номер? Почему нет? удивился директор. Комната, конечно, не а к т и н о а ничего, что здесь я. Ничего. Кэдерн лениво пожал плечами. Ты мне не мешаешь, оставайся. И опять на ты. А спать мы должны по очереди. Меня возмущало спокойное лицо директора и его пренебрежительный тон. Ты предпочитаешь вместе? Многозначительно усмехнулся Кэдерн. Я покраснела. Обычно смущаясь, я злилась. Господин Элвит, а как отреагирует король, узнав, какие у директора, да еще и несостоявшегося супруга принцессы отношения со студенткой? Я наслаждалась видом замершего от неожиданности к е д е р н а Госпожа Сармат, а как отреагирует в а р ц узнав, какие у его сотрудницы отношения с преподавателем, которому был положен отдельный номер? Нашелся к е д е р н Крыть было нечем. Я обижена отвернулась. Нигде нет таких звезд, как в Алурте. Ими усыпано все небо. Когда-то Фар подарил мне с и н е е платье, расшитое бриллиантами. Оно осталось в том месте, которое д о м о м я называть больше не могу. Я уходила на глазах всего замка под ехидные смешки прислуги. Я уходила, видя приготовления к помолвке принца, но самое главное. Я уходила, видя темную и хорошо знакомую фигуру Фары, отвернувшегося от окна. Прощай, Мадлен, проговорила королева холодно. л е г к о й с м е р т и Я вздрогнула от этих слов. Никогда не слышала, как прощаются с обречёнными. Я, хоть и не была предназначена в жертву, всё же удостоилась чести быть к ним приравненной. Я глянула в последний раз на знакомый замок, который во всю готовился к празднику. ф а р е в и р а й н а будущий король и его супруга. Впереди простиралась дорога. Здесь совсем нет картинок. Прозвенел мальчишеский голос прямо у меня над духом. Я вздрогнула и едва не уронила книгу. э м и л ь ты меня напугал! воскликнула я. Прости, вздохнула дитя. Можно я посижу с тобой? Я кивнула, убирая со скамейки сумку. Несмотря на вечерние морозы и нарастающий голод, я читала, не желая возвращаться в комнату. В сумке были припрятаны печеньки и какие-то яблоки, но что важнее, в комнате был спрятан Кедерн, а его ехидные реплики я слушать не хотела. И как я умудрилась нарваться на него только по прошествии стольких лет обучения? Почему именно за неделю до зимних каникул этот мужчина сделал столько вещей одновременно волнующих и возмутительных? что совсем вывел меня из состояния равновесия. Что случилось? спросила я, заметив, что Эмиль какой-то грустный. Вард сказал, что мне скоро уезжать. Засопел мальчик. А папы нет. Я думал, он заберет меня, вернется. А его все нет и нет. У тебя есть дом? Эмиль покачал головой. Мы с папой жили вдвоем. Мама умерла. Мы часто ездили на охоту зимой. Я машинально п о г л а д и л а мальчика по голове. Бедный ребенок остался совсем один. Где м о н о в ы родители? До какой степени нужно быть идиотом, чтобы подвергать себя опасности, пока ребенок один в номере оплаченном всего на несколько недель, без денег и близких? Эмиль, я попробую тебе помочь, наконец сказала я. Пока не знаю как. Но попробую что-нибудь придумать. Ты найдешь моего папу? На лице Эмиля появилось наивное выражение ребенка, верящего в волхвов, приносящих подарки на зимнее солнцестояние. Не знаю. У нас еще есть немного времени. Придумаем. Я успокаивала его совершенно, не представляя, как помочь. Иди в дом, Эмиль. Холодно. Действительно, х о л о д а л о После Нового года всегда ударяли морозы, даже в нашем мягком климате, а уж здесь тем более. Самая благодать для снеговиков и ледяных горок. Жаль только Варца не особенно заботил до с у г т е х гостей, которые не имели к охоте непосредственного отношения. А вот я бы с удовольствием вспомнила дворовое детство, когда редко какой зимний день обходился без игр на свежем воздухе. Едва э м и л ь ушел, я задумалась. Искать отца не выход. Слишком опасно, да и не по моим силам. Оставалось только найти мальчику приют, чтобы не умер на улице. Как назло, в голову ничего не приходило. Рейбок обещал помочь, но он, не кстати, ушел на несколько дней в лес, а потому посоветовать ничего не мог. Медленно я побрела к домику. Сильно хотелось есть, да и холод пробрался под теплую куртку. Не хватало еще заболеть. Скоро ехать домой, защищать практику, возвращаться к учебе. По пути я встретила Кедер на бодро ш а г а ю щ е г во в сторону гостиницы. Привет, улыбнулся он. Вы чего так разгуливаете? Несмотря на решение не затевать новый скандал, я не выдержала. Варц увидит, убьет. Спокойно, директор приметельно поднял руки. Один из постояльцев съехал. Я разыграл небольшой спектакль, и меня поселили в свободный номер, так что можешь не бояться за свою кровать. Вот как, пробормотала я, сердясь уже на себя за невольное разочарование. Дина, все хорошо. Ты выглядишь расстроенной. Просто здесь есть мальчик, ответила я. Эмиль, у него большие проблемы. Стоп, директор заставил меня замолчать. Идем ко мне в номер. Ты ничего не ела, и я удачно воспользуюсь своим правом на ужин. Я замешкалась в сомнении. Ну же, Дейна, настаивал Лорд Элвит. Идем. А потом решилась. Все-таки надо же было что-то съесть, а Мара наверняка уже ушла. Садись. Скомандовал директор, едва мы оказались в номере. Замерзла. Немного. Тогда освобождай стол. Я схожу на кухню. А вам можно? Я удивленно подняла глаза на Кедерна. Мне сармат. Можно все. Непривычно мягко ответил он. Улыбаясь как дурочка, я освобождала стол от блокнотов и книг Кедерна, которые он уже успел разложить. Через полчаса на этом самом столе появилось мясо с овощами, салат, пирожные и два бокала красного вина. На мой удивленный взгляд и замечание, что на кухне у варца двухсотлетнее вино, приготовленное без применения магии, точно не с ы с к а т ь директор предпочел не отвечать. Я присвистнула. Магия созидания доступна избранным и самым сильным. Выкладывай, сказал директор, когда мы перешли к салату. Что там с мальчиком? И я рассказала ему все, что знала, и о том, что Емилю некуда идти. И о том, что в а р ц с вот-вот выставит мальчика на улицу. Не думал, что в а р ц с тот еще красавец. Нахмурился Кэдерн. Доброе сердце, ничего не скажешь. Рейбок его оправдывает, говорит, что всему есть свои причины. Заметила я, но Эмиля жалко. Куда он пойдет? В приют. Просто ответил Кэдерн. Увы, он не первый оставшийся без родителей. Приюты н е с о в е р ш е н н ы но альтернативы им нет. При всех замечательных качествах нашего короля он так и не смог решить проблему с сиротами и детскими домами. Я вздрогнула. Почему вы сказали в прошедшем времени? Король вроде жив, здоров. Его время правления подходит к концу, д е й н а Покачал головой к э д е р н Скоро он передаст власть Джазет. Я едва удержалась, чтобы не скривиться. Стерва королевская это жазет. Даром, что сестра. У меня вырвался тяжелый вздох. Бедный ребенок пойдет в приют. Это, конечно, лучше, чем остаться на улице, но все же страшно. Мне в свое время повезло. Приютили добрые люди, обогрели, взяли на воспитание. Не богатые, но дали необходимое. Иногда меня мучили наивные мечты вернуться к отцу. Отблагодарить приемных родителей, чтобы до конца своих дней не знали ни в чем нужды. Но едва я представляла возвращение, вспоминался и Карнотар. Встречи с ним я не была готова. Эта уверенность окончательно окрепла, когда я узнала, кем приходит с я е м у с м и л ь и не буду готова никогда. Страх восьмилетней Дейнотары трансформировался в страх девятнадцатилетней д е й н ы Знаешь, к э д р н отставил пустую тарелку. п а р н я все-таки жалко, остался без отца. Попробуем помочь. Он как-то озорно улыбнулся. Как? Есть у меня идея. Сначала попробуем найти родителя. Отдыхай, Дейна, а мне надо отправить пару писем. Я поднялась, чтобы отправиться в свою комнату, но к э д р н меня остановил. Побудь здесь, пожалуйста, серьезно попросил он. Я могу отдыхать и у себя. Дэйна, вздохнул Кэддерн. Твоя комната непригодна для жилья, а у меня есть х о т я б ы о д е я л о с ч и т а й это ответной услугой за возможность переночевать у тебя. Лорд Элвит, я ценю вашу заботу, правда, но признаюсь честно, она меня пугает. Мы из разных кругов, из разных миров. У нас разница не столько в возрасте, сколько в положении. Мне бы хотелось избежать неуместных ситуаций. Я вернусь к себе, но нет, это не обсуждается. И дверь захлопнулась. Растерянная я села на кровать. Поразительный мужчина. Хотя перспектива провести ночь в настоящей постели не могла не соблазнять, к э д е р н явно планировал привести меня сюда, потому что в шкафу обнаружились два комплекта постельного белья и два одеяла. Я не стала упрямиться, быстро з а с т е л и л а постель и нырнула в тепло. с наслаждением п о т я г и в а я с ь на мягком матрасе, потом вспомнила о книге и через несколько минут уже читала при слабо мерцающем свете свечи. Меня преследовал не только страх, постоянно присутствовал какой-то нездоровый интерес. Как я умру? Где? Больно ли будет? Это будет быстро или медленно? Ожидание конца изнуряло так, как не могли измотать д о р о г а и тоска по фару. Ночами лежа на холодной земле я упивалась видениями, а может, это были сны, в которых снова жила в замке. Фар, шептала я, и в каждом облаке мне виделись его черты. В одних снах он просил прощения, в других радовался новой невесте, разворачивал счастливое предсказание и улыбался. Я вставала захлебываясь слезами и смотрела на облачную гору, которая предрекла мне смерть. Она виднелась вдалеке. За что? – кричала я, спугивая стайку маленьких птичек. Драматический жест. п о ш л о и наиграно. Ярость, взметнувшуюся внутри, нельзя было унять криком. Она требовала крови, требовала расплаты, требовала забрать жизни тех, кто обрёк меня на такую судьбу. п о ш а т ы в а я с ь я встала. Когда есть цель, идти проще. Моей целью отныне была облачная гора. Я поежилась. Облачная гора, священное место, обитель старейшин и послушников. Удивительно, что м а д л е н решилась на такой поступок, как попытка взойти на гору. о т ч а я н и е конечно, толкает еще и не на такие действия, но все же. Я отложила книгу в сторону. Тяжелое чтиво. Обычно мы не говорим о пророчествах и ослушавшихся. Сама мысль об этом п р о с и в о естественно, так крепко в нас засели традиции. Я знала, что Мадлен приблизилась к разгадке и хотела оттянуть момент истины. Да уж, вы м ы с е л это или нет, но автору отлично удалось показать события. Надо будет узнать у Рейбы, как то автор произведения. п о д р а б о т а ю и пополню свою небольшую коллекцию книг. Я услышала голоса, доносившиеся с лестницы. И с любопытством п р и с л у ш а л а с ь Гости варца не имели привычки шумно себя вести. По большей части, когда они пропадали на охоте, они предпочитали сидеть в номерах. К тому же мне показалось, что я различила голос с к э д е р н а Кэ, т ты идиот! Дверь распахнулась, и на пороге появился высокий светловолосый парень. Мы молча уставились друг на друга. Я как раз хотела подойти ближе, чтобы послушать. Но на свое счастье была в теплом длинном свитере, который скрывал все, что нужно. Ого, произнес о н За ним показалась чья то рыжая голова. Кэт, это нам? Второй парень нагло улыбнулся мне. к э д р е н прошел вперед, оттеснив парней в коридор. Нет, не вам, буркнул он. Кто вас воспитывал? Вламываетесь в ч у ж и е комнаты без спроса, а еще называете себя лордами. Тебе? Тут же среагировал рыжий, проигнорировав замечание. Ан, п р е к р а с и Кедерн поморщился. Она моя студентка. Так это у тебя студентки такие? п о р а з и л с я светловолосый. Может, махнемся универами, а приятель. Дина. Кедерн повернулся ко мне. Не обращай на них внимания. У них еще подростковый возраст не закончился. Это мои друзья. а н т а в и Витер. Очень приятно, пробормотала я. И тут до меня дошло. Вы тоже директоры? А Лурцинский? Ухмыльнулся рыжий а н т а в Северный боевой, кивнул Витер. А на каком курсе вы, Дейна? спросил а н т а в Я не успела ответить. Директор бесцеремонно оттеснил меня в сторону. Мы делом займемся, или вы будете дальше болтать? Делом мы, захохотал Витар. Нет, приятель, в четвером это не ко мне. Развлекайся с Дейни сам. Я лучше подожду итогового ужина. Тебе лишь бы пожрать, хмыкнул а н т а в х в а с и т Кэдерн выглядел взбешенным. Ладно, ладно. Рыжий испуганно отступил назад. Ты так не н е р в н и ч а й Кэт. Они помогут нам найти отца Эмиля, пояснил Кэдерн мне. Или хотя бы узнать, что с ним случилось? Кэт, ты невыносим. Витар поморщился. Мы не виделись полгода, а оказывается, что о дружбе ты вспоминаешь только, когда тебе что-то надо. Скотина ты! Вы мои должники. к э д р о н как-то угрожающе это произнес. Я даже поежилась. Это правда. с к о р б н о вздохнул Антав. Я увел у него подружку. А я ему денег должен, подхватил Витар. А ты чем провинилась, красотка? Рыжий подмигнул мне. Э Кедерн наконец рассмеялся. Вы н е в ы н о с и м ы произнес директор. д й н а не слушай этих идиотов. Они слишком много болтают, но маги прекрасные. Мы ы щ е м отца Эмиля. Или то, что от него осталось, жизнерадостно заметил а н т а в Я вздрогнула. х в а с т и т быть таким грубияном, воскликнул Витар. Дейна, держись от него подальше. Таким хорошеньким студенткам опасно оставаться рядом с ним. Витар. Кедрон закосил глаза. Что, Витар? Удивился тот. Вспомни красотку Риену, кто соблазнил студентку самым подлым образом. Я покраснела. Она была выпускницей. Прорычал Кедерн. Да какая разница! Хором откликнулись парни. Мне они понравились. Веселые, непосредственные, обаятельные, очень симпатичные. С виду и не скажешь, что г л а б бы а в ы с ш и х магических учебных заведений. Все, пошутили, их в а т и т Наконец сказал а н т а в Выкладывайте, что случилось. Получив одобрительный кивок Кедерна, я начала рассказывать. Спустя несколько часов а н т а в склонился над картой, Витар неспешно пил чай, а Кедрон что-то писал в блокноте и з р е д к а поглядывая на меня. В принципе ничего сложного, подытожил а н т а в Изопасных мест б о л о т о до да какие-то о б р а г и если он не сворачивал с маршрута, что вероятно в такую погоду. Но странно для опытного охотника. А звери? спросила я. Вы их не боитесь? Да на Они отличные маги, ответил Кедерн. Звери, ерунда. Хорошо, я кивнула. И когда вы начнете искать отца Эмиля? Сейчас. Снова хором откликнулись директоры. Ночь на дворе. Вот именно, воскликнул Витар. Не надо привлекать внимание. Мы все-таки не последние люди в стране. Хотя признаться, я соскучился по настоящей магической работе. Я и забыла, что директоры отчитываются перед королем. Каждый из этих парней не далее, как в прошлые выходные видел моего отца, в то время как я не знала о нем почти ничего уже одиннадцать лет. Странное ощущение. Пошли, скомандовал к э д р н Иначе до рассвета можем не успеть. Дейна, сиди здесь. Что? Я с вами? Нет. Лорд э л в и д покачал головой. За тебя я отвечать не хочу. Сиди здесь. Я буду давать тебе знать, как идут дела. Но я лихорадочно искала аргументы. Что-то во взгляде к э д е р н а не позволило спорить дальше. Пожалуйста, Дейна, мягко попросил он. Я помогу Эмилю, но ты не лезь. Ты хорошая девушка. Не подвергай себя опасности. Я медленно кивнула, глядя в его глаза. По телу разливалось приятное тепло. Хорошая девушка, не самый лучший комплимент, но определенно приятный. Они ушли, оставив меня в одиночестве ждать результатов. Мелькнула мысль отправиться к Эмилю, но я тут же отмела эту идею. Незачем б ы л о обнадеживать мальчика раньше времени. Может, статься отца вообще не найдут. У ребенка будет и крыша над головой и кровь, но вот семья окажется потерянной безвозвратно. Я вновь вернулась к книге. Читать особенно не хотелось, но это помогало отвлечься от странного волнения, которое я испытывала. Волнение з а к е д е р н а Вот не хватало. Облачная гора была в трех днях пути. Я не знала, отведено мне столько времени или нет, но упорно шла вперед, экономя припасы. От прежней красавицы Мадлен, наверное, не о с т а л о с ь и следа. Ух, фар! Видел бы он, во что превратилась его жена, бывшая. Я не винила Фара. Он принц, а этот титул накладывает обязательства. Втайне я надеялась, что он встретит со мной конец, останется вдовцом, но понимала, что такие надежды даже не б е с с м ы с л е н н ы кощунственные. Но я хотела жить, пусть и без него, хотела дышать, видеть небо, чувствовать прохладу леса. Скольких вещей я не понимала, живя ради любимого, скольких чувств не испытывала. Сейчас, зная, что в любой момент могу угаснуть, я как никогда ранее чувствую себя живой, наслаждаюсь каждым мгновением, гоня прочь б о л ь р в у щующуюся из груди. Рейбек собирается уезжать, а это значит, что книгу придется вернуть. Хорошо бы все-таки узнать автора, чтобы найти копию. Интересная история Мадлен. Фар, конечно, форменный козел, вышвырнул умирающую жену из дома и тут же прыгнул в койку с новой невестой. С другой стороны, я мало знала историю правящих домов и не успела изучить брачные традиции. Может, все не так однозначно. Дейна! Из за двери раздался шепот Эмилия. Дейна! Я отворила дверь, мальчик выглядел бледным и испуганным. Дейна, тебя дядя зовет. Что, удивилась я. Какой дядя? Который недавно приехал, снял этот номер. Он сказал, что нашел папу, но ему нужна твоя помощь. к э д е р н демон, он же говорил, что свяжется со мной. Это он э м и л я имел в виду. Я быстро схватила куртку и велела види.